Их теперь было свыше сотни. С ними шли остатки саперного батальона, вырвались из окружения. Казалось это Васе, или вправду природа в те дни была особенно красивой, приподнятой, задушевной. Глядя то на луга, рассвеченные колокольчиками, гвоздиками, львиным зевом, то на полные таинственной свежести темные леса, Вася думал... И это отдаем. Самое простое, милое. Ромашки, чернику, аукани, дерево, которое видела деда, нежный пушистый мох, землю. Вот именно, землю. Он почувствовал, что земля — не понятие, не почва, не просто то, что под ногами. За такую умирают, за теплую чёрную или зеленую за этот кустик весь в белых хлопьях. Спали в лесу. Кругом шла стрельба. Люди были измучены. Казалось, хоть над духом стреляй, не поднимутся. Рассвело. все стало розовым. Четверть часа было тихо. Даже дятел застучал. И вдруг... Где-то близко пулемет До большака было три километра. Несколько бойцов вызвались, сходим, посмотрим. Час спустя один вернулся на большаке немцы. «Где Горев и Ковальчук?» — спросил Вася. Горева убили. «А Ковальчук?» Он, когда туда шли, говорил, нечего смотреть. Говорил, что у него здесь семья неподалеку. Как увидели немцев, я лег, а он, гад, к ним пополз. Лукачев сказал «понятно». У Лукачева лицо было искривленное от страха, как будто он выпил уксусу. Говорил он с надрывом, «Все равно не выберемся! Они Минск взяли, а мы здесь как дураки топчемся! Сдаваться нужно вот что, если кто из начальства умирать хочет!» Один боец робко спросил, «А они Ковальчука не прикончат?» Вася подошел к Долгопятову, «Товарищ старший лейтенант, прикажите расстрелять!» Долгопятов молчал. Вася увидел, что глаза у него мутные, невидящие. А Лукачев продолжал выкрикивать. «Нас они не тронут! Мы по призыву!» Тогда Вася подошел к нему и выстрелил в упор. Лукачев упал на живот, кричал, но слов нельзя было разобрать. Вася еще раз выстрелил в голову. Боец, который ходил к Большаку, выругался — «Гад! Ах, гад!» Вася молчал. Кровь стучала в голове. То и дело он вытирал рукой мокрое лицо. Успокоившись, он сказал Аванесяну. «Первый, кого убил, наш». «Сплошная каша», — ответил Аванесян. К вечеру они вышли из леса. Лаяли собаки, рядом была деревня, Они остановились, там могут быть немцы, но людей замучил голод, даже сухарей больше не было. Охотники пошли посмотреть, Немцев в деревне не оказалось. Люди накинулись на хлеб, на молоко, на сало. Вася и Аванесян сидели в хате. Крепкая грудастая девка пекла оладьи и улыбалась. Пищал ребенок, тикали ходики. Мед был сладким и похучим. Мир. Глубокий мир. Можно ли поверить, что неподалеку идет бой? Люди падают, хрипят, умирают. На печи лежал человек лет 30. Вася не сразу его заметил. Он, свесивши, глядел на военных. Когда Вася спросил, как пройти лесом к Могилевскому шоссе, он ответил, «Я не здешний. Все равно не уйдете, пешие. А у него машин сколько, мотоциклы». Вася рассердился. «Ты что, молодой, а не в армии дезертир?» «Зачем дезертир? У меня одного пальца нет!» Старая хозяйка объяснила, как пройти, потом заплакала. «Сынок у меня в армии, ходит, как вы, вы метку покушайте. Человек на печи не унимался. «У немца сила, а наши что, утекают!» Тихий Аванесян рассвирепел. «Ты посмотри, дурень, какая у нас страна! Что они, до Кавказа дойдут! Напали из-под тишка, как последний подлец! Вот и получилась сплошная каша! Погоди, мы скоро порядок наведем! Одного пальца, говоришь, нет? Ничего, девять есть, можешь воевать! Вот головы у тебя нет, это хуже!» У грудастой девки глаза были как бусы, яркие и неподвижные. Нельзя было понять, что у нее на сердце. Хозяйка всхлипывала, утирая рукавом глаза. Дед затянулся махоркой, закашлялся и сказал, — Ох, так тяжело, сынок, и не скажешь. От этих слов Васе сразу стало легче. Народ хороший не поддается, только бы выбраться. Он положил руку под голову и уснул. До полудня они шли лесом. Потом началась открытая местность. Солнце палило. Теперь не было слышно трескать ни пулеметов. Да и канонада стала далекой. Все успокоились. Васю мучила жажда. Он вспоминал киоск в Минске. Ледяная газированная вода. Как он тогда не выпил всего, что было? Один глоточек. Но не было и глотка. Когда солнце зашло, вдруг очень близко затрещал пулемет. Они нарвались на противника. Сначала они не понимали, откуда стреляют, потом осмотрелись и за врага. Там засели немцы, а враг был перед речкой. Вася считал, что за речкой нашей укрыться в поле было негде. Долгопятов, как будто очнулся от долгого сна, он тонко. Даже визгливо крикнул «Ура!» и побежал вперед. Тотчас он свалился, пуля попала в грудь. Они бежали, ложились за бугорками и снова бежали. Вася ничего не помнил, был сильно возбужден, ругался. Бежал он с наганом. Боец подал ему винтовку, взятую у раненого, и Вася побежал с винтовкой на перевес. Он убил двух немцев, они прорвались через речку. Овнисян был ранен в руку, но радовался, как дитя. — Ты только подумай, артиллеристы, саперы победили в рукопашном. Вот тебе и наука. Ты-то волновался, что Долгопятов не знает ДБ, сплошная каша. Жалко Долгопятова, умер он замечательно. Отюкнули мы немцев здорово. Они прошли еще несколько часов, И снова началась стрельба. Стреляли на этот раз свои, думали, что идут немцы. К счастью, никого не убили, только легко ранили одного сапера, зато потом долго ругались, добродушно, но свирепо. Это был полк, недавно прибывший из Могилева. Бойцы еще ни разу не участвовали в бою, нервничали. Среди них было много кавказцев. Один допытывался у Аванесяна. «Немец какой, злой!» — А танков у него много? — лейтенант накормил Васю и Аванесяна. Пришла медсестра, толстая и сонная, с ласковыми глазами. Она перевязала руку Аванесяну. — Это моя первая перевязка на фронте. Кость не затронута, пустяки.